и отогнав мысль о романе с Мишелем. Совсем мисс Миссалиной стало в воображении, — тревожно-радостно подумала она. Пока только в воображении, а этот юноша ломается под нехорошего молодого человека из честного идейного романа. Но каковы же будут взаимоотношения между этими банком и государством? «Вот, наконец-то вы попали в мое слабое место», — сказал озабоченно мистер блэквуд «Это самое трудное. Государство дает деньги. Оно назначает членов правления банка и его председателя. Какова будет их зависимость от правительства? Сменяемы ли они или несменяемы? Перед кем они ответственны? Как здесь уберечься от осложнений?» У меня в проекте есть несколько вариантов Конституции банка. Все предусмотрено, все! — успокоительно добавил он. Но главное, конечно, чтобы председатель банка был настоящий человек. Человек со светлой головой и с независимым характером. Он будет, разумеется, получать огромное жалование. Однако нужно подобрать такого человека, для которого и жалование не имеет значения. Вот куда Шельма метит, — с удовольствием подумал Нищеретов. Ему, наконец, стало ясно, чего хочет мистер Блэквуд со своим нелепым проектом. Огромное жалование. И уж по части доходцев на таком посту лафа. Что ни дело в интересах национального целого, то мне, пожалуйте, учредительские пои. Чтоб и я, мол, как служащий банка, был заинтересован в деле. Понимаем, — подумал он. И вдруг им овладела злоба. Все то, что он строил годами в России, сорвалось. Так глупо сорвалось. Пошло прахом без всякой ошибки с его стороны. Если б не революция, через пять-шесть лет было бы сто миллионов. Что ж теперь, начинать все сначала? в новых непривычных условиях, он этих условий не осуждал. Здесь все было так откровенно продажно, так подтверждал его общий взгляд на людей, на дела, на жизнь. Нищеретов, не занимаясь философскими вопросами, считал себя дарвинистом. Однако теорию Дарвина он понимал как-то по-своему, применяя ее к деловому миру. В России, кроме денег, имело значение еще что-то другое — власть, служба, родовитость, общественный стаж. В Европе, тем более в Америке, деньги были единственной властью. Но их у него было теперь мало. За границей он многое потерял из того, что вывез. Люди без его таланта, без его делового размаха, без его огромного опыта... Бог знает кто. Вывезли все и еще приумножили. Эх, с прежними капиталами меня сюда пустить, я бы ему показал банк, этому брэквудианцу. Ведь совсем дурак малый. А какую деньгу зашиб? Он выпил залпом большую рюмку коньяку. Я не берусь спорить по существу именно о вашем проекте мягко говорил Сарезье, но, не скрываю, все такие проекты напоминают мне предприятие человека, который половой щеткой пытался бы вымести пыль из Сахары. Депутат недавно пустил этот образ в палате. Там он почему-то прошел незамеченным. Упомянули только две малораспространенные газеты. К сожалению, весь капиталистический мир построен на принципе паразитизма, а потому простить что потому грубовато перебил его нищерет принца паразитизма господь с точки зрения цыпленка попадающего в руки повара человек наверное является э, паразитом однако у человека ведь есть перед цыпленком некоторые преимущественные права ох уж эти люди пытающиеся починить мир произнес он с нескрываемой злобой Серезия холодно на него взглянул. А «Ну, что ж делать я и в рабочем вижу, ни цыплёнка от человека